По мере приближения Орлова к Ялте тревога и растерянность в городе росли. К голосам помощника главнокомандующего и командующего флотом присоединили свой голос ряд общественных деятелей. Имя было послано генералу Деникину, покрытое многочисленными подписями телеграмма. Войска Крымского фронта под командой доблестного генерала Слащева геройски отражают большевиков. Но события, разыгравшиеся в тылу, грозят внести раскол в среду защитников Крыма и добровольческой армии и неминуемо поведут к гибели дела обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет вашим высокопревосходительством безотлагательно поставлено лицо заслужившая личными качествами своими и боевыми заслугами доверие как армии, так и населения, и вместе с тем знакомая с особенностями крымской жизни и обстановки. Таковым лицом по единодушному убеждению крымских гражданских и военных кругов является генерал Врангель, ныне находящийся в Крыму. Преклоняясь перед вашим самоотверженным служением делу спасения Родины, мы, государственные и общественные деятели, объединившись вокруг провозглашенных вами лозунгов и по-прежнему незыблемо верящие в возрождение России, почитаем долгом совести о таковом нашем убеждении довести до вашего сведения, уверенные, что серьезность положения оправдает в ваших глазах наше настоящее обращение. Первоприсутствующий сенатор Нина Рокомов, городской глава Ялты Иванов, уполномоченный Красного Креста Крыма Гучков, исполняющий обязанности оберпрокурора правительствующего сената Решетовский, князь Борис Гагарин, член Государственной Думы Тесленко, председатель медицинского общества Зевакин, гласный Ялтинской думы. Савич. Председатель Ялтинской думы граф Апраксин. Гласный Московской думы и Московского земства Сергей Ижболдин. Сенатор Александр Неверов. Сенатор Григорий Глинка. Таврический земский гласный Владимир Келлер. Член Государственного совета Александр Наумов. Дело разрешилось совершенно неожиданно, полученной комендантом Севастопольской крепости телеграммой, сообщающей выдержку из приказа главнокомандующего от 8 февраля. Коменданту Севастопольской крепости по генеральному штабу увольняются от службы согласно прошению? помощник главнокомандующего вооруженными силами на юге России и начальник военно-морского управления генерального штаба генерал-лейтенант Лукомский, состоящий в распоряжении главнокомандующего вооруженными силами на юге России генерального штаба генерал-лейтенанты Барон Врангель Ишатилов. По морскому ведомству увольняются от службы командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ненюков и начальник штаба командующего Черноморским флотом контр-адмирал Бубнов, главнокомандующий генерал-лейтенант Деникин, 8 февраля 1920 года, нр 02531. Если увольнение меня и генерала Шатилова и являлось следствием поданных нами прошений об увольнении от службы, то массовое увольнение всех прочих лиц без прошений одним с нами приказом могло быть объяснено лишь желанием главнокомандующего пресечь новый мерещившийся ему мятеж. Последнее предположение не замедлило получить подтверждение. В полученном приказе генерала Деникина, упоминавшего о том, что выступление капитана Орлова Руководиться лицами, затеявшими подлую политическую игру, генералу Шиллингу приказывалось арестовать виновных, невзирая на их высокий чин или положение. Упомянутая выписка из приказа об увольнении от службы ряда лиц и приведенный приказ главнокомандующего были с очевидной целью подчеркнуть их взаимную связь, расклеены рядом во всех витринах крымского отделения освага удар пришелся по тем кто собирался его нанести мое обращение к капитану орлову успело появиться уже в местных газетах и для всех не было сомнений кто истинные руководители подлой политической игры